Одиссей покидает остров нимфы Калипса. На совете решили бессмертные боги, что Афина должна помочь Телемаху, невредимым вернуться на родину и не дать женихам напасть на него. Гермес же должен лететь на остров Агигию и повелеть нимфе Калипсе отпустить Одиссея. Громовержец тотчас послал Гермеса к Калипсе. Надев свои крылатые сандалии и взяв в руки жезл, быстрый как мысль Гермес понёсся с Олимпа. Подобно морскому орлу, летел он над морем и в мгновение ока достиг Агивии. Прекрасен был этот остров. Пышно разрослись на нём платаны, тополя, сосны, кедры и кипарисы. Лужайки покрыты были сочной травой, а в траве благоухали пышные фиалки и лилии. Четыре источника орошали остров, и прихотливо извиваясь между деревьев, бежали от них ручьи. На острове был прохладный грот, в нём-то и жила нимфа Калипса. Весь грот разрос виноградными лозами, а с них свишивались спелые грозди. Когда Гермес вошёл в грот, Калипсо сидела и ткала золотым челноком покрывало с дивным узором, а Дионий был в гроте. Одинок сидел он на утёсе у самого берега моря, устремив взор в морскую даль. Слёзы лил Одиссей, вспоминая о родной Итаке. Так проводил он целые дни, печальный и одинокий. Увидев входящего Гермеса, Стала навстречу ему Калипса. Она пригласила его сесть и предложила ему амброзии и нектара. Насытившись пищей богов, передал Гермес нимфе волю царя богов и людей Зевса. Опечалилась Калипса, узнав, что должна она расстаться с Одиссеем. Она хотела навсегда удержать его у себя на острове и даровать ему бессмертие, но не могла она противиться воле Зевса. Когда Гермес покинул Калипсо, она пошла на берег моря, туда, где сидел печальный Одиссей, и сказала ему, «Одиссей, осуши твои очи, не сокрушайся более. Я отпускаю тебя на родину. Иди, возьми топор, норыби деревьев и сделай крепкий плод. На нем отправишься ты в путь, а я пошлю тебе попутный ветер. Если угодно это богам, ту ты вернёшься на родину богиня ответил калипса одиссей не возвращению на родину готовишь ты мне а что-нибудь другое а разве могу я на утлом плоту переплыть бурное море ведь не всегда благополучный переплывает его и быстроходный корабль нет богиня я только тогда решусь взойти на плот если дашь ты мне нерушимую клятву богов что не замысляешь погубить меня. Правду говорят одиссей, что ты умнейший и самый дальновидный из смертных, воскликнула Калипсо. Клянусь тебе водами Стикса, не хочу я твоей гибели. Примечание. Клятва водами подземной реки Стикса считалась нерушимой клятвой богов. Конец примечания. Вернулась с Одиссеем Калипса в Гурот. Там во время трапезы стала она уговаривать Одиссея остаться. Она бессмертие сулила Одиссею. Она говорила, что если бы только знал Одиссей, сколько опасностей предстоит ему пережить во время пути, то остался бы он у нее. Но слишком сильно было желание Одиссея вернуться на родину. Никакими обещаниями не могла его заставить Калипса, забыть родную Итаку и свою семью. На следующее утро Одиссей приступил к постройке плота. 4 дня трудился Одиссей, рубил деревья, обтёсывал брёвна, связывал их и избивал досками. Наконец, плот был готов, и укреплена была на нём мачта с парусом. Калипсо дала Одиссею припасов на дорогу и простилась с ним. Распустил Одиссей парус, и плот, гонимый попутным ветром, вышел в море. 18 дней уже плыл Одиссей, определяя путь по созвездиям Плеядам и Большой Медведице. Наконец, показалась вдали земля. Это был остров Фиакеев. В это время увидал плот Одиссея бог Посейдон, возвращавшийся от эфиопов. Разгневался повелитель морей Схватил он свой тризубец и ударил им по морю. Поднялась страшная буря. Тучи покрыли небо, стало так темно, словно наступила ночь. Взволновали ветры море, налетев со всех сторон. В ужас пришёл Одиссей. В страхе завидует он даже тем героям, которые со славой погибли под Тройей. Громадная волна обрушилась на плот Одиссея и смыло его в море. Глубоко погрузился в морскую пучину Одиссеи, на силу выплыл он. Ему мешала одежда, данная на прощание нимфой Калипса. Все же нагнал он свой плод, схватился за него и с большим трудом вылез на палубу. Яростно бросали плод во все стороны ветры, то гнал его свирепый Борей, то Нодд, то играл им шумный эвер и поиграв перебрасывал зефиру примечание борей северный ветер нот южный эвер восточный зефир западный конец примечания как горы громаддились вокруг плата волны в такой опасности увидела Одиссея морская богиня Алевкотея Она взлетела под видом нырка из моря, села на плот Одиссея и приняла свой настоящий образ. Обратившись к нему, повелела ему Левкатея снять одежду, броситься с плота в море и вплавь достигнуть берега. Дала Одиссею богиня чудесное покрывало, которое должно было спасти его. Сказав это, приняла образ нырка Левкатея и улетела. Не решился однако Одиссей покинуть плот. Но тут бог Посейдон воздвиг громадную, словно гора, волну и обрушил её на плот Одиссея. Как порыв ветра разносит во все стороны кучу соломы, так разметала волна брёвна плота. Едва успел Одиссей схватить одно из брёвен и сесть на него, быстро сорвал он с себя одежду. Овязался покровом левкатеи, бросился в море и поплыл к острову. Увидал это Посейдон и воскликнул: "Ну, теперь доволен тебя. Теперь плавай по бурному морю, пока не спасёт тебя кто-нибудь. Будешь ты теперь доволен мною?" Так воскликнув, погнал своих коней Посейдон к своему подводному дворцу. На помощь же Одисею пришла Афина Палада. Она запретила дуть всем ветрам, кроме борея, и стала успокаивать распушивавшееся море. Двое суток носился Одисей по бурному морю. Лишь на третий сутки успокоилось море. С вершины волны Одисею видал недалеко землю и страшно обрадовался. Но когда он уже подплывал к берегу, то услыхал шум прибоя. Волны с ревом бились между прибрежными утесами и подводными камнями. Неминуема была бы гибель Одиссея и выразбила бы об утесы, но и тут помогла ему Афина Паллада. Одиссей успел схватиться за скалу, а волна, отхлынув, с силой оторвала его от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль берега И стал искать место, где мог бы выплыть на берег. Наконец увидел он устье реки. Взмолился Одиссей богу реки о помощи. Услыхал его бог, остановил своё течение и помог Одиссею добраться до берега. Вышел на берег могучий герой, но долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств на землю. На силу пришёл в себя Одиссей, Снел он покрывало левкаты и не оборачиваясь бросил его в воду. Быстро поплыло покрывало и вернулось в руки богини. Одиссей же в стороне от берега нашёл две густо разросшиеся маслины, под которыми была груда сухих листьев. Зарылся он в листья, чтобы защититься от ночного холода, а богиня Афина погрузила его в глубокий сон.